13:30. Анна Васильевна принялась рыться в аптечке, услужливо протянутой ей одной из надиженных соседок. Лекарств там нашлось на удивление много. Оказалось, весь акваяж, который Алексей принял за обычную дамскую сумку, был наполнен исключительно препаратами. «Я никак не могу понять, что у вас за диагноз?» – удивилась Анна Васильевна. «Здесь и от повышенного давления, и от пониженного, и от диареи, и от запора. Взаимоисключающие препараты. Зачем они вам? Чем вы болеете-то?» «А всем!» – махнула рукой владелица внушительного арсенала медикаментов. «Я без этой сумки ни шагу. У меня еще и аппарат для измерения давления с собой. И вас со всем этим через рамку пропускают. А у меня справки есть». «На что?» «А на что она «На русском?» «Но никто же не понимает». «Я что, тупая?» – обиделась дама. «Не первый год замужем. Все справки переведены на английский язык и заверены у нотариуса. Вот видите, пригодилась. Померьте ей давление. Мне всегда помогает». «Мы же русские», – вспомнил Алексей. «Наши поступки никого в мире уже не удивляют. Ездят дама за границу с целой аптекой и кучей справок на всё». Но переведено же и заверено. По крайней мере, я теперь знаю, к кому обратиться, если кому-нибудь из пассажиров от утомительного ожидания самолета станет плохо. Да, мы русские, мы подготовились. У нас есть врач, у нас есть походная аптека и есть сыщик, то есть я. И я во всем разберусь. Алексей вдруг увидел Элину, спускающуюся со второго этажа. Лицо у нее было взволнованное. Она наконец-то сняла солнцезащитные очки. Синяков у нее на лице не оказалось, просто темные круги под глазами от усталости и недосыпания. И вид испуганный. Элина тоже заметила Леонидова и кинулась к нему. «Где мой сын? Почему он ко мне не подходит?» «Тема немного занят», — попытался отговориться Алексей. «Опять с этой девкой?» — презрительно кивнула Элина на Наденьку. «Прекратите!» – Алексей с силой стиснул ее локоть. «Не видите, до чего вы ее довели?» «Ой!» – вскрикнула Элина от боли, а вовсе не от того, что ей стало жалко девушку. И пристально посмотрела на Надю. Алексею этот взгляд не понравился. В нем была плохо скрытая ненависть. «Можно дать ей валерьянке, раз более сильного успокоительного вы с собой не возите», сказала Анна Васильевна, порывшись в аптечке, которую потом вернула владелица. «Странно. Все есть, кроме антидепрессантов». «Так это же наркотики. На них трудно справку достать. Но я над этим работаю», — с гордостью сказала владелица саквояжа. «А что, нужно успокоительное?» — живо поинтересовалась Элина. «Да, и желательно что-нибудь сильное». «У меня есть феназепам», — сказала Катыкова. «Сейчас принесу. Он в моей дорожной сумке, в ручной кладе». Если вам не трудно, — попросила Анна Васильевна. — Фена, как вы сказали? Что это? — заволновалась владелица саквояжа. — Это можно вести без справки? Дайте-ка я запишу. И она проворно выхватила из саквояжа блокнот. — А где все-таки тёма уже гораздо мягче спросила Катыкова. — Он какое-то время был с нами, — Алексей обернулся. Жена взволнованно разговаривала по телефону. А потом ушел. Возможно, даже на улицу вышел. Оказывается, и такое бывает. «Не парите чушь!» – поморщилась Элина. – «Мы в стерильной зоне». «А мы русские!» – усмехнулся Алексей. – «На нас общие правила не распространяются. Вон дамы курить ходили за рамку. Не переживайте, Тёма найдется. Возможно, вы столкнетесь с ним по дороге к своей сумочке», – намекнул он. «Ах, да, таблетки сейчас принесу». Катыкова торопливо направилась в другой конец зала, чуть не сбив с ног по дороге Сашу. Та вздрогнула и посторонилась. Потом вновь заговорила в трубку, чеканя каждое слово. Алексей даже услышал обрывок разговора. «И когда это будет, вы нам это обещаете?» Он невольно вздохнул. Жена вошла в раж. Если так дело пойдет дальше, Маша протеста обманутых русских пассажиров не избежать. «Бедные итальянцы». А ведь это довольно сильное, успокоительное, покачала головой Анна Васильевна, глядя вслед уходящей Элине. И даже вызывает привыкание. Я бы никому не порекомендовала его пить, лишь в крайних случаях, к примеру, при панической атаке. Вот уж не думала, что эта Элина сидит на транквилизаторах. На вид у нее крепкие нервы, решительная волевая женщина и на тебе. Может, потому и решительная, что на транквилизаторах сидит. Пожал плечами Алексей и подумал. Так вот, какое лекарство она выпила, когда Катыков ушел на свидание с Людмилой. Скажите, а отравиться этими таблетками можно? Запросто. Это очень сильное лекарство. Неужели Катыкова непроизвольно себя выдала? Или она никого и ничего не боится? Дело об убийстве Людмилы спустили на тормозах. Нет никаких доказательств. Он напрягся всерьез. А можно ли давать Наде таблетки, которые принесет Элина Катыкова? А вдруг эта злодейка и ее задумала отравить? «Может, без сильных лекарств обойдемся?» – спросил он у Анны Васильевны. «Вы же видите, она никак не может успокоиться». Та принялась считать у Нади пульс. «Прямо хоть в скорую звони. Ее мать я упустила, теперь от дочери не отойду, пока не буду уверена, что с ней все в порядке». «Вы молодец!» – похвалил Алексей. «И все-таки из-за чего?» – она взглядом указала на красную полосу, пересекающую нежную шейку. «Этого пока никто не знает, а она не говорит», – он кивнул на Надю. «Нам надо найти психолога или психотерапевта». «А вы дайте объявление по громкой связи», – посоветовала Марина. Она так и не ушла. Хотя вопросов не задавала, как да что. Зато дал отдельный совет – «Надо, чтобы все услышали. Вы ищете психолога». Надя вздрогнула и затрясла головой. «Нет, нет, нет». «Да что с ней такое случилось?» – переглянулись женщины. «Я бы и сам хотел это знать», – пробормотал Алексей. «Послушайте, а где ее отец?» – вспомнила Анна Васильевна. «Она же была с отцом». Девушка на минуту перестала плакать. Алексей ясно видел, как напряглись ее хрупкие плечи. «Почему он не здесь?» – резко спросила Марина. «Он должен знать. Надо его немедленно найти». Надя застонала и вскочила. Алексею показалось, что она хочет убежать. Он пытался обнять ее за плечи, удержать, но девушка резко его оттолкнула. Потом без сил опустилась на стул и опять зарыдала. «Да где же эта Элина с лекарством?» – нетерпеливо спросила Анна Васильевна. «Еще немного, и мне самой понадобится успокоительное. Не могу видеть, как страдают дети». «Вон она идет», – обрадованно сказал Алексей. К ним и в самом деле торопилась котыкова теперь уже с сумкой. Тёма нашелся», – радостно сообщила она. «Он разговаривает с каким-то мужчиной. Они забились под лестницу, и я далеко не сразу их нашла. Вот», – она протянула Анне Васильевне упаковку с таблетками. «То, что вы просили, это должно ей помочь». «А это то самое лекарство?» «Точно?» – подозрительно спросил Алексей. «Думаете, я хочу ее отравить?» – усмехнулась Элина. «Упаковка целая, зря беспокоитесь», – сказала Анна Васильевна, доставая из коробочки лекарства. «Милая, выпей это». Из блистера ей на ладонь выпала крохотная белая таблетка, которую врач протянула Наде. Алексей налил стаканчик воды. К его удивлению, Надя покорно проглотила таблетку. Потом он сообразил, почему. Девушка пыталась повеситься, а теперь надеется, что Элина котыкова ее отравит. Непонятно, чем отравилась Надя на мать. Может, девушка думает, что этими же таблетками? Наде все еще не хочется жить. Похоже, случилось что-то страшное. Воду она пила мелкими глотками с большими паузами. Видимо, ее горло, какое-то время перехваченное петлей, все еще болело. Лицо у Наде было бледным и усталым. «И когда начнет действовать?» поинтересовался Алексей у Анны Васильевны. «Или и тут все зависит от индивидуальных особенностей организма». «Вы правильно все понимаете», кивнула та. «Подождем». «А где ваш муж?» спросил Алексей у Элины. «Что-то я его не вижу». Ему показалось, что Катыкова смешалась. Взгляд заметался, рука судорожно стиснула ручку объемной сумки из коричневой кожи. «И что я такого криминального спросил? Что это с ней?» – невольно подумал Леонидов. «Я и сама хотела бы это знать», – выговорила, наконец, Элина, и тут же стала торопливо оправдываться. На взгляд Алексея слишком поспешно. «Я его давно не видела. Ночью у нас произошла небольшая размолвка». Какое-то время Ренат меня избегал. Видимо, я чувствовал себя виноватым. Но потом мы помирились. Ведь это глупо, ссориться. Мы столько лет вместе. а В общем, он... Он пошел купить нам что-нибудь из еды, а то все разберут. И пропал. То есть не пропал. Вроде бы он пошел потом в дьюти free Она сбилась. Так все-таки, где Ренат Алексеевич? «Господи, да вот же он!» Она так обрадовалась, будто муж на год уезжал в командировку, а теперь вдруг вернулся. Катыков и в самом деле шел к ним. Вид у него был странный. Он смотрел на Надю так, словно видел ее в первый раз. На нем был тонкий серый свитер из кашемира, несмотря на духоту. Его, похоже, знобило от волнения. «Что с ней?» – требовательно спросил Катыков. «Врача нашли?» «Я врач» сказала сидящая рядом с Надей Анна Васильевна. «Правда терапевт, но мы сделали все, что могли». «И что с ней? Истерика?» «А это что?» Катыков каким-то образом углядел красную полосу на беззащитной Надиной шее. «Она что? Пыталась?» «Молчите!» Алексей положил руку ему на плечо и крепко сжал. «Только ваших комментариев ей сейчас не хватает». Но я... И вдруг откуда-то сверху раздался отчаянный крик. а а, -а!